глава 3 В первый день турнира простолюдина все участники были ограничены зоной в 100 квадратных метров, отсеченные друг от друга барьерами. Все это делалось для того, чтобы одновременно проводить несколько сеансов боё. Сейчас же двум магам была доступна площадка в 300 квадратных метров, что давало большее пространство для маневра. Еще одним изменением было то, что у участников появился комментатор, которому мог послушать любой желающий, чем воспользовалось довольно много человек. Мне же зудения на ухо молодого парня с увлечением рассказывающего о возможностях бойцов быстро надоели, и я отказался от этого, решив самостоятельно оценивать происходящее. В целом второй день турнира был довольно предсказуемым. Большинство участников уже показали все, что они могут, так что и особой интриги в их схватках не было. Правда, все же несколько интересных моментов запомнили все и продолжали живо обсуждать уже после завершения боя. Как, например, мага земли, умудрившуюся погрузить по голову в грунт своего противника. Огненного мага, который без использования рук, как оказалось, почти не мог создавать техники. Никто особо не обучает простолюдинов новым принципам построения заклинаний, так что на турнире нередки были случаи появления архаизмов. В итоге на несколько минут мы были свидетелями того, как стоящий в сторонке маг земли Спокойно дожидался, когда же выдохнется его противник, только и могущий изрыгать потоки огня, которые, к сожалению, не дотягивали до соперника. В некотором роде ему засчитали техническое поражение, а по мне так просто сжались, так как было видно, что огневик собирался бороться до конца. Или же встреча двух водных магов, которые обладали примерно одинаковым количеством техник. Они даже атаковали почти всегда одними и теми же техниками, что говорило о том, что их, скорее всего, обучали в одном месте. В итоге первым проиграл тот, у кого истощился резерв. Но поле они, конечно, залили знатно, так что пришлось его высушить перед тем, как подошли следующие бойцы. Необычную тактику боя показал мужчина, в руках которого было две железные палки. Он сражался против воздушника и долгое время кружил вокруг него, пока не прорвался сквозь брешь между атаками. А дальше ему хватило даже не удара а касание, чтобы с помощью электрического разряда вывести своего противника из строя. Казалось бы, все прошло очень легко, но если не смотреть на количество ран на теле мужчины, что кружить ему вокруг своего соперника пришлось больше пяти минут. оказался бы, воздушник поопытнее, то ничего бы у него не вышло. Так что рисковал этот участник довольно сильно, но не думаю, что ему удастся пройти далеко с таким уровнем навыков. Но все же самым захватывающим на данный момент было противостояние двух лучников. Не знаю, каким образом тасовали участников, но организаторы явно специально выставили друг против друга двух представителей семьи Луковых. Да, как оказалось, в турнире участвовал не только Павел, но и его сестра Вика, которая, судя по комментариям, тоже была хороша, в чем я вместе с остальными убедился. То, как стрелы постоянно встречались на середине пути, чтобы взорваться от высвобожденной при ударе энергии, походил на настоящий фейерверк, если бы не было так опасно. В итоге парень специально подставился и обманул тем самым свою сестру, вынудив ее сдаться. По итогу дня в финал вышло около 40 участников, так как часть претендентов на главный приз просто не успели бы восстановиться до завтра. Только посмотрев на турнир со зрительских мест, понимаешь, насколько это захватывает. И не столько из-за того, что ты смотришь на то, что происходит перед тобой, а из-за общего возбуждения людей от увиденного. Даже не ожидал, что на меня все это подействует. В то же время мне был любопытно, на что способны другие одаренные. Все же мне приходилось иметь в основном дело с различными существами и духами. Иногда я принимался за заказы на людей, но те редко могли дать достойный отпор. Но добыча информации нечасто была вообще связана с возможностью пересечения с людьми. Почему я так в последнее время заинтересован в том, чтобы знать, на что способны другие одаренные? Все просто. Во всем виновата моя бывшая семья. Да, я пустил тетю по ложному следу но вскоре она, если не поймет это, то все же попробует обратиться к источнику информации, которого искать особо не требуется. Так что я просто не исключал возможность силового решения этого вопроса. Да и то, что я, оказывается, давно нахожусь под наблюдением службы магической безопасности Империи, не вызывает особо радужного настроения. Вот стоило мне тогда поехать не основной трассой, а сторонними дорогами. Возможно, всех этих проблем бы сейчас и не было, а ведь так хорошо жилось в собственном баре. В этот раз я не стал идти к ребятам, которые без меня прекрасно знали, что им необходимо делать. Вместо этого я решил отправиться на один из проходящих время от времени аукционов древности. Намеревался это сделать еще в начале лета, когда выполнял заказ Лазарева, но как-то закрутился со всеми делами и позабыл об этом. Вообще магическое наследие наших предков довольно велико, но знания неизбежно терялись, а уж снижение общего уровня магии по плану лишь усилило этот процесс когда все пытались сохранить хоть капли былого могущества. Даже боюсь себе представить, что испытало то поколение магов, когда у них перестали получаться простейшие магические манипуляции. Неудивительно, что ту эпоху некоторые исследователи описывают как время безумия. В результате тех событий многое было утеряно, но в то же время мы получили возможность увидеть то, что скрывалось в закромах великих магов. Правда, все это было связано с их разграблением, но на аукционе таких мелочах обычно не вспоминали. Как я сказал, наследие предков велико, так что аукционы происходят с периодичностью в несколько месяцев и не стремятся к своему завершению. Тем более на таких мероприятиях показывают не только древности, но и новинки современности. Среди магов встречаются артефакторы, которые подражают древним мастерам, а то и пытаются их превзойти. Так что ценители могут приобрести занимательные вещички. Я тоже в какой-то мере был ценителем и несколько лет назад начал собирать свою коллекцию артефактов древности. Чаще всего это были вещи, так или иначе связанные с духами и темными существами. Так, например, я приобрел меч, в котором обитал Миямото, и сделан был одним из кузнецов-артефакторов. Так что посещение аукциона – не самая бесполезная вещь. Заодно хотелось посмотреть, как это устроено в столице, а то я видел только петроградские аукционы, да те, что проходили при содействии Черного рынка. Правда, на последнем я был лишь раз, так как все же это мероприятие незаконное, лишний раз мелькать на нем не стоит. Утвердившись с этим планом на вечер, я отправился к своему мотоциклу и не сказать, что был удивлен, когда увидел прислонившуюся к нему Арину, что-то листающую на голографическом экране своего коммуникационного браслета. Девушка была настолько увлечена процессом, что не сразу заметила меня. И я говорил, что в последнее время меня начинает уже раздражать, что чуть ли не у каждого встречного есть такой браслет. Создается такое впечатление, что их выпуск уже не лимитирован. Вот что значит иметь влияние и деньги на уровне крупного рода. «С моим текущим финансовым положением тут ловить нечего, хотя не сказал бы, что я бедный». «Привет», — махнул я рукой перед носом от отчего-то невольно вздрогнула «Давно ждешь?» «Ой, напугал», — свернув экран и, мягко улыбнувшись, ответила она. «Я рассчитывал, что ты подойдешь как раз к концу сегодняшнего этапа, так что недолго». Арина замолчала, а потом чуть смущенно продолжила, склонив голову. «Я хочу принести извинения за свое поведение», — выпалила она на одном дыхании. «Ты мне, правда, нравишься, я не хочу, чтобы ты думал, что я собираюсь тебя шантажировать или как-то принуждать к отношениям». «Что, дядя поговорил с тобой?» — хмыкнув, спросил я, смотря на покрасневшую девушку. «Откуда ты знаешь?» — тихо спросила она. Я сам ему позвонил обо всем рассказал. Не стал утаивать я. «Зачем?» — удивленно посмотрел на меня Лазарева. «Ты хоть и не наследница, но важный член своего рода», — тяжело вздохнув, начал объяснять я. Так что действия, кажущиеся тебе правильными, могут для твоих родственников оказаться в корне не такими. А я как-то не готов испытывать на себе недовольство Христофора Иннокентьевича. Да и неправильно это все. Будь я аристократом, возможно, на это никто бы не обратил внимания, но...» — развел я руками. «Мне бы не хотелось, чтобы наши отношения были во вред той или иной стороне». «Говоришь очень уж официально», — надулась Арина. «Просто не знаю, как это объяснить, чтобы ты поняла и не обиделась». «Да не обижаюсь я», — воскликнула девушка, но тут же смутилась и потупила взор. «Все я понимаю, да и дядя много разъяснил. Будь я наследницей, все было бы куда сложнее, но я четвертая в очереди наследования. В итоге я бы оказалась политической невестой, чего мне никогда не хотелось. Вот и делал я все возможное, чтобы этого не случилось, и, кажется, немного увлеклась». «Не ожидала, что дадут добро на такие действия?» — вкрадчиво спросил я, всматриваясь в ее лицо. «Да», — уверенно произнесла она, посмотрев на меня. «Я думала, мне запретят отношения с тобой, я смогу на этом отстоять свои права». «Добыча не так интересно когда не надо за ней гнаться?» «Да нет же», — эмоционально махнула рукой Арина. «Что ты все как-то не так понимаешь?» но ну, как я должен понимать это?» — саркастично произнес я. «Я не против наших отношений. Но как не посмотреть, и отношения простолюдин и аристократки, что в нашем обществе не особо приветствуются. Особенно невыгодно в данном вопросе смотрюсь я». «Да мне без разницы, кто ты по статусу», — воскликнул Лазарева. «Ты единственная, кто обращается со мной, как с обычной девушкой. Именно поэтому я в тебя и влюб...» Она резко оборвала себя, сделала большие глаза и покраснела. Но я постарался сделать вид, что не понял ее и дождался, когда она продолжит. В общем, никто не против, чтобы ты был моим парнем. «Вот оно как», — ухмыльнулся я, приблизившись к ней. До того, как Арина успела что-то сообразить, я мягко взял ее за подбородок и слегка притянул к себе. Так-то девушка была лишь немногим ниже меня, но она все еще продолжала полусидеть на моем мотоцикле, и из-за этого пришлось сокращать расстояние между нами. Арина почти мгновенно залилась румянцем, но не отвела свои губы, и мы поцеловались. — Ты что творишь? — возмущенно прошептала она, когда мы, наконец, оторвались друг от друга. — А что такого? — прикинулся я ничего не понимающим. — Я же твой парень. — Ну не на людях же? «Ладно — Ладно, — махнул я рукой, любуясь покрасневшей, возбужденной и немного злой девушкой. Я собирался вечером посетить столичный аукцион. Не составишь мне компанию?» «На аукционе?» — удивленно переспросила меня Арина и потом окинула взглядом свой наряд. «Скинь мне адрес, где это будет происходить, а я поехал подготавливаться». Безапелляционным тоном произнесла Лазарева и удалилась в сторону выхода из академии. И это только что она сейчас была вся такая растерянная и «Девушки». Припарковавшись перед домом, выполненным в готическом стиле, где и проводили сегодняшние аукцион, я лишь удивленно покачал головой. Это же надо было настолько заморачиваться с антуражем. Парковка была почти полностью забита машинами, но я не боялся опоздать. Обычно распорядители ждали всех участников аукциона как можно дольше, так как не хотели потерять деньги из-за того, что начали слишком рано. И тот, кто мог сделать ставку выше, попросту не приехал. В то же время такие мероприятия посещали не только аристократы, но ну и состоятельные мещане. Так что развлечения на аукционе были разнообразны и рассчитаны на публику разного сословия. Что поделать, но то, что ты аристократ, не значит, что ты богат. Но хотя бы здесь не было решивших просто посмотреть на диковинки. Входной билет стоил 2000 имперских рублей с человека, а это почти годовой заработок специалиста-простолюдина. Так что никто не станет разбрасываться такими суммами просто так. И да... Из-за моего предложения сопровождать меня мне пришлось раскошелиться на еще один билет, но это того стоило. Я стоял на ступеньках, ведущих внутрь дома, и облокотившийся перила любовался ночным небом, когда к входу подъехал Мерседес из той марки машин, которым не страшны попадания техник емкостью до 200 единиц. А это даже будет покруче машины представительского класса, которых на парковке было достаточно много. Так что неудивительно, что приезд такой машины привлёк не только мое внимание, но ну и некоторых гостей вечера, которые предпочли пообщаться, пока на улице не торопясь внутрь. Аккуратно остановившись напротив входа, шофер заглушил двигатель и поспешил к пассажирской двери. Открыв ее, он учтиво поклонился и так и замер в этой позе. Внутри салона было темно, а уличного освещения было недостаточно, чтобы понять, кто внутри. Ну вот на землю опустили женские ножки, которые украшали черные туфли. От женской обуви вверх до колена шло переплетение каких-то завязочек не разбираясь я в этом вопросе, но смотрелось действительно красиво, которые лишь подчеркивали стройность ножек. И вот в одно мгновение, будто перетекая из одного состояния в другое, из салона машины выскользнула Арина Лазарева в темном вечернем платье. Само платье спереди было чуть короче, чем сзади, и открывало такой вид, что некоторые мужчины невольно замерли, рассматривая ножки студентки Академии магии, за что получили от их спутниц. Я и сам замер на мгновение только после этого поднял взгляд выше, отметив наличие украшений смело смелого груди, который подчеркивался подвеской из изумрудов. Волосы Арины не стала укладывать сложную прическу, как это сделали многие посетители аукциона, но тем не менее ее струящиеся по плечам темные локоны выглядели как шедевр искусства. А макияж лишь подчеркивал золотистые глаза девушки. Победно улыбнувшись, она направилась прямиком ко мне, не сводя с меня глаз. Лазарева явно была довольна моей реакцией на ее появление. «Ты прекрасна», — искренне произнес я. «Спасибо», — слегка опустив взгляд, ответила Арина. «Все же это наш первый совместный выход на официальное мероприятие». «Боюсь, как бы самая жаркая битва не разразилась не за очередной редкий лот, а за возможность пообщаться с тобой», — покачал я головой, отмечая, какими взглядами провожали нас остальные гости. «Но ты же меня защитишь», — утвердительно произнесла Арина подхватив меня под локоть и вынуждая зайти наконец-то внутрь. «Куда так торопишься?» -то на улице прохладно, этот наряд особо не греет», с учительскими нотками в голосе ответила девушка, попеняв тем самым на мою невнимательность. «Стоило нам только переступить порог, как Арина еле сдержала себя от того, чтобы не начать вертеть головой от любопытства. Ее глазки так и стреляли туда-сюда, но лицо сохраняло одно и то же выражение, будто это ее не трогало. Вот что значит аристократическое воспитание». Я повел девушку к столу с закусками, по пути перехватив у официанта два бокала с красным вином. Да, такого рода мероприятия всегда походили на званные вечера старого времени. По крайней мере, организаторы в большинстве своем старались придерживаться именно такого правила проведения аукциона. Да и кто знает, вдруг бокал вина сделает покупателя более щедрым. В таких вопросах нельзя пренебрегать мелочами. «Ну как тебе здесь?» – спросил я у Арины. «Пока не особо понятно», – честно ответила девушка – Я была на вечеринках, устраиваемых родителями и их родственниками. Это все сильно напоминает их, пускай обставлено попроще. Попроще? Вот как. Хорошо, что я не пил в это время вино, а то, боюсь, не удержался бы и фыркнул, испачкав рубашку. Хотя чего я еще мог ожидать от девушки, входящей в богатый род? У них же любое мероприятие должно проходить так, чтобы показывать, насколько они величественны и могущественны. Скоро должно начаться самое интересное, кивнул я в сторону вышедшего на середину зала распорядителя аукциона. Это был мужчина средних лет, одетый в строгий костюм, с волевым и, наверное, приятным, тут дамы скажут точнее, лицом. Его белоснежная улыбка и доброжелательное выражение на лице привлекали к себе внимание и не требовали дополнений. «Дамы и господа», — хорошо поставленным голосом обратился он ко всем присутствующим, когда смолкли все разговоры. «Приветствую вас на аукционе дома Триктис. Прошу вас пройти в зал для проведения торгов». Мужчина махнул рукой справа от себя, и одновременно с этим слуги открыли тяжелые деревянные двери, ведущие в закрытые до этого момента помещения. Для меня обстановка в зале была привычной, но вот Арина с любопытством смотрел на ряды кресла, разбитые на две части, оставляя центр свободным, и на небольшой подиум, куда должны были выносить представленные лоты. Я же выбрал этот аукцион из-за особенности проведения этим английским аристократическим домом, собственно, самого аукциона. Триэктиз были знамениты тем, что никто из покупателей заранее не знал, какие лоты будут представлены и какие цены на них будут, но неизменные их аукционы пользовались популярностью, так как помимо создаваемой интриги все знали, что как минимум несколько диковинок они точно предоставят, а значит есть шанс приобрести что-то необычное. При входе участникам слуги выдавали таблички с номерами. Нам достался седьмой номер, я повел Арину ближе к первым рядам, чтобы можно было рассмотреть лоты поближе. И в то же время не на первый ряд, чтобы иметь возможность осматриваться по сторонам без сильного верчения головой. Я не такой прям хороший специалист в этих вещах, но порой по лицам людей могу понять, ценен ли лот или это просто дорогая безделушка. «Дамы и господа», — повторился распорядитель аукциона, поднявшись на подиум и вновь привлекая к себе внимание. Тем временем за его спиной слуги вкатили закрытую тканью тележку и тут же скрылись со сцены. Надеюсь, дом Триктис сумеет вас порадовать сегодня представленными лотами. Что ж, не будем оттягивать неизбежное. Улыбнулся он, и по залу раздались редкие смешки. Первый лот сегодняшнего аукциона, сделал он паузу, дернув за ткань, на ручахе леса. Легенды говорят, что надевший их не будет знать промаха с любым метательным оружием. К сожалению, артефакт отбирает достойного им владеть по какому-то неизвестному принципу и проверить на практике, пока это не удалось. Тем не менее, количество чар на этом предмете столь велико, что подлинность наруча не вызывает сомнения. На подставке лежали на первый взгляд обычные кожаные наручи с металлическими вставками, должными защитить руки от повреждений. Но если приглядеться, можно было увидеть сложный узор, выгравированный на наручах, который при определенном угле зрения складывался в летящего орла. Даже, на мой взгляд, вещь несомненно древняя и искусно сделанная. Первоначальная цена – 2 миллиона имперских рублей. Кто предложит больше, обратился он к гостям. После этого началось настоящее представление. То с одного конца зала, то с другого участники аукциона поднимали свои таблички, и цена тут же повышалась на 100 тысяч. Таков был минимальный шаг в ставке. И так продолжалось до тех пор, пока молодая женщина, сидящая по левую сторону от меня, не сделала последнюю ставку – 5 миллионов 200 тысяч. Огромная сумма, но, судя по победной улыбке женщины, она вполне была готова поставить и больше но никто из присутствующих не хотел рисковать. И это неудивительно, ведь за эту же сумму можно купить целый парк из 50 машин премиум-класса или примерно 20 мага-каров. Не каждый может себе позволить такое за какие-то наручи, да еще с неподтвержденным эффектом. Второй лот нашего аукциона произнес распорядитель, когда слуги завезли новую тележку. Эта исключительная редкость была добыта в одном древнем захоронении в Англии, нагнал он еще больше тумана, Об этой вещи ходит множество легенд, и именно сегодня один из вас сможет приобрести ее. «Дамы и господа», — сделал мужчина театральную паузу, взявшись за скрывающую предмет ткань, — «представляем вашему вниманию окаменевшее сердце огненного дракона. Как говорится в древних манускриптах, всего лишь капли крови дракона достаточно для заживления самых тяжелых ран. До нашего времени драконы не дожили», — хмыкнул он, — «но все же это были могучие существа» и в их, пускай окаменевшем сердце, все еще бьется жизнь, не сдаваясь до последнего. Первоначальная цена этого лота — 500 тысяч, неожиданно озвучил он цену гораздо ниже предыдущих наручей. Но, видимо, дом Триктис рассчитывал на ожесточенные торги, когда первоначальная цена будет превышена в десятки раз. Кто предложит больше? Я читал о древних артефактах еще в библиотеке моего дедушки, и там было упоминание о драконьем сердце, где подтверждались все слова мужчины. Но помимо того, что кровь дракона может исцелять, ее можно использовать и во время ритуалов, где требуется принести жертву всего лишь одной каплей, избавившись от большинства компонентов. Или же ее могли использовать в алхимии. Только, к сожалению, эта магическая дисциплина пострадала сильнее всего от угасания магии и была почти полностью стерта из нашей истории. Таблички стали подниматься одна за другой, и даже если бы я хотел поучаствовать в торгах, то цена за сердце перевалила за полтора миллиона, а это уже было слишком. Вскоре цена превысила предыдущую ставку и стала приближаться к 10 миллионам. Видимо, собравшимся здесь было не жалко средств на возможность фактически воскреснуть из мертвых в случае такой необходимости. К сожалению, узнать конечную стоимость никому не удалось, так как аукцион прерывали самым, наверное, банальным из всех возможных способов. Дамы и господа, минуточку внимания. Попрошу без паники лишних телодвижений. Это ограбление. Еще минут десять назад я обратил внимание на странные телодвижения некоторых слуг, которые зачем-то осматривали зал без видимой на то причины. Но вскоре они исчезли, я про них на время забыл. И вот сейчас мне наглядно демонстрировали, что этого делать не стоило. У входа в зал торгов стоял вооруженный автоматом человек в белой цельной пластиковой маске, имеющей лишь прорези для глаз да криво нарисованную черту на месте рта. И именно этот человек и заговорил приглушенным из-за маски голосом. Помимо этого он использовал какую-то техническую приблуду, которая еще сильнее искажала его речь, делая ее похожей на механическую, привлекая к себе внимание, пока его подельники входили в помещение и направляли оружие в сторону гостей. «Я же просил без лишних телодвижений», – тяжело вздохнув, произнес он, и, достав из-за пояса пистолет, выстрелил в плечо мужчины, который создал в своей руке огненный шар, чем только привлек к себе внимание. Мужчина вскрикнул и рухнул обратно, прижимая руку к стремительно краснеющей рубашке. «Помогите ему кто-нибудь, пока он не истек кровью», — бросил грабитель все еще пребывающим в растерянности гостям аукциона. «Нам же не нужно, чтобы кто-нибудь тут погиб. И не забываем», — демонстративно покачал он пистолетом, — «что пуля все же побыстрее будет». Тем временем трое грабителей подошли к распорядителю аукциона, и когда тот попытался что-то сказать, несколько раз ударили его, отчего мужчина повалился на пол. Один из них заломил ему руки и, приподняв, заставил распорядителя выйти в скрытую от нас часть зала как раз туда, откуда слуги вывозили новые лоты. «Почти в центре столицы такое творят», — тихо сказала женщина, сидящая на два ряда позади меня, но в образовавшейся тишине ее прекрасно было мне слышно. Эти слова будто заставили пребывающую в шоке от происходящего Арину очнуться. Если бы я ее не одернул, она бы обязательно вскочила со своего места. «Пусть я должна помочь ему», — все же нашли здравые соображения в ее голове, и девушка-то прошептала, а не выкрикнула, как могла бы. «Не дергайся», — холодно произнес я, осторожно осматриваясь, но, по всей видимости, никто не обращал на нас внимания. «Если хочешь погеройствовать, то, пожалуйста, в другое время». «Но он же истечет кровью», — не сдавалась Лазарева. «Если бы все так было серьезно, то он мог бы прижечь рану, чтобы замедлить кровопотерю», — равнодушно пожал я плечами. «Если же соображений на это не хватило, и вообще ты целитель не боевик, так что нечего лезть под пули». «И что ж нам так просто сидеть?» — обессиленно прошептала Арина. «Им нужны не мы, а лота аукциона», — ответил я. «Удивительно, но правильно», — вдруг произнес неслышно подошедший к нам главарь грабителей. «Послушайте то молодого человека», — хмыкнул он, посмотрев на меня. «Вы нам нужны только в качестве заложников, а чем вас больше, тем лучше. Так что, действительно, давайте без геройств». «Вы ранили человека, и если ему не оказать помощь, то на одного заложника станет меньше». Уже не скрываясь, ответила Арина, со злостью смотря в прорези в маске мужчины. Но если станет на одного меньше, что не беда, — рассмеялся в ответ он. Мы можем увеличить число пострадавших, если так хочется, — вдруг предложил он, резко оборвав смех. Нет, — отрицательно помотала головой девушка, не ожидавшая такой реакции. Тем временем я пересчитал всех находящихся в помещении грабителей, и помимо их главаря и тех троих, что вошли за артефактами, насчитал девять человек, что вполне было достаточно для контроля всех гостей. Скорее всего, еще несколько бойцов находятся в других комнатах, Должен же кто-то следить за обстановкой, да и избавиться от слуг кому-то требовалось. Странно, что они не боятся, что кто-нибудь вызовет полицию или же своих телохранителей. А здесь вполне могли быть люди с необходимым для этого достатком. Но предположим, что на этот случай у них есть какое-то решение. Будь иначе, грабить аристократов и богатых простолюдинов было бы слишком безумным решением. Главарь грабителей вдруг поднял руку и посмотрел на часы, будто только дожидаясь этого. Вместе с распорядителем аукциона появилось трое подельников главаря, только в этот раз за их спинами были объемные рюкзаки. «Удалось достать его?» – нетерпеливо спросил мужчина, опустив руку. «Да», – ответил ему крайний правый грабитель, протягивая катану в украшенных драгоценностями ножнах. «Это действительно он», – осторожно приняв меч, главарь бандитов аккуратно провел по нему рукой. «Вот только стоило мне посмотреть на катану, как у меня пробежал холодок по спине», и неприятно заколола кончики пальцев, как это происходило притворимой рядом со мной сильной магией. «Вы не понимаете, что творите?» — не выдержал распорядитель аукциона. Несмотря на боль, мужчина все же попытался выпрямиться и твердо посмотрел на стоящего за всем этим человека. «Это проклятый клинок!» Только этого мне и не хватало. Проклятые предметы — самые непредсказуемые объекты, которые может повстречать любой одаренный. Хуже того что не сохранили все свои свойства даже во время упадка магии, так и стали гораздо сильнее с ее приходом. «О, я прекрасно осведомлен о его свойствах», рассмеялся главарь грабителей, показательно приблизив руку к Цубе и медленно дернув за кончик веревки, которая не давала мечу выскользнуть из ножен. «Ведь эта катана принадлежит моей семье», произнес он, сильно дернув рукой, отчего меч в одно мгновение оказался освобожден и теперь поблескал красным отцветом в руках мужчины. Посмотрев на катану магическим зрением, я увидел тень огромной змеи, что исходила из кроваво-красного клинка. Пока она была еще дезориентирована, по всей видимости, слишком долго пребывала в спячке, но постепенно становилась все активнее. А вот это уже плохо. Я надеялся, что грабители спокойно заберут артефакты и попытаются скрыться, в крайнем случае прихватив кого-нибудь из богачей. Слишком сильной жаждой крови несло от этого меча, чтобы простой человек мог удержаться от его влияния. Тем опасны проклятые предметы, что они могут поглотить носителей и подчинить его своей воле. А так как большинство из них оставили за собой кровавый след, то ждать положительного исхода не приходилось. В этот момент я остро жалел, что не взял с собой меч, а наоборот оставил его в номере в гостинице. Будь со мной Миямото, он мог бы хотя бы отвлечь их на время, чтобы можно было сбежать. Геройствовать я не собирался, так как показывает практика, именно герои гибнут в первую очередь. «Ты слишком долго была в спячке, моя дорогая». Несмотря на измененный голос, в нем улавливались нежные нотки, с которыми главарь-грабитель обращался к Катане, поглаживая рукой клинок. «Босс, время!» После этого произошло то, чего не ожидал никто из находящихся здесь, даже грабители отшатнулись от своего главаря. А все из-за того, что тот ничего не ответил своему бойцу. Вместо этого он стремительно приблизился к нему и вонзил Катану прямо в грудь говорившему. «Вот так лучше», — хмыкнул он, наблюдая, как его человек медленно оседает на пол. От моего взгляда не укрылось то, что ни одной капли не оказалось пролито на пол, а руки погибшего грабителя вдруг стали подозрительно сухими. «Катана, похоже, еще кровопийца. Поганая ситуация». «Но этого мало», — покачал головой мужчина, вынув катану из тела убитого человека. мне нужно больше». На этих словах он повернулся к гостям аукциона и медленно двинулся в нашу сторону. Его подельники в это время несколько растерялись от происходящего, но двое бойцов, что были с рюкзаками за плечами, приблизились к погибшему товарищу и освободили его от ноши. И стали терпеливо ждать следующего распоряжения своего главаря. «Извините, тем временем решил заговорить с нами главарь грабителей, но, к сожалению, вы отсюда не уйдете». Будто подтверждая свои слова, он избавился от маски. Все смогли увидеть лицо типичного японца не старше 30 лет, который с безумной улыбкой на лице бессистемно смотрел то на одного человека, то на другого. Мне же было видно еще и то, что от самой Катаны отделилось несколько сгустков, которые сейчас медленно заплетали мужчину, все сильнее воздействуя на него. Вот и почему мне в последнее время так везет? Куда ни пойду, вечно вляпаюсь в какую-то историю. Вот и сейчас древний артефакт вполне успешно воздействовал на своего носителя, и потому что, я вижу, требовал от него больше крови, чтобы обрести былую силу, которая была растрачена из-за долгой спячки. И кто догадался такой опасный предмет приносить на аукцион? Такие артефакты должны находиться в закрытых хранилищах, чтобы ни у кого к ним не было доступа. Ладно, я был бы один, но рядом со мной была Арина, а вместе с ней сбежать будет проблемно даже без учета бойцов с автоматами. Опустив руку вниз, я в воздухе начертил несколько символов и замкнул их в контуре печати, призывая примерно два десятка мелких существ, внешне напоминающих раскормленных многоножек. Эти демоны не обладали своим разумом, но прекрасно понимали простейшие команды. Грабители сделали небольшое большое одолжение, используя одинаковые маски. Именно этот образ я вложил в команду для призванных существ. Те немного покрутились на месте устремились, каждая к своей цели. про некоторые двинулись группой, но для этого я призвал их большее количество, чем имел с грабителей. Этого должно хватить, чтобы нейтрализовать всех бандитов с автоматами и дать свободу действий собравшимся без моего участия. Люди все еще не верили в происходящее, а те, кто мог хоть что-то противопоставить грабителям, опасались их автоматов. Слишком хорошо показал себя демонстрация того, как поступят грабители с таким человеком. «Может, лучше договоримся?» — поднялся со своего места невысокий мужчина, широко улыбаясь приближающемуся главарю грабителей. «Я могу заплатить за свою жизнь довольно много», — предложил он. Вот как остановился японец, странно посмотрев на заговорившего с ним. Да, да, с готовностью подтвердил мужчина. Но он не успел обрадоваться своему успеху, как главарь грабителей стремительно взмахнул рукой и говоривший распался на две части, заливая кровью своих соседей. Раздалось несколько вскриков, и люди инстинктивно поспешили отодвинуться от него. Пара женщины вовсе что-то загласили но их тут же стали успокаивать их спутники. Босс! Обратился к японцу один из тех, кто был с рюкзаком. «К зданию приближаются копы. Нам надо уходить». «Жаль», — покачал головой главарь, — «но я больше не могу вам уделить время». С искренним сожалением он обратился к собравшимся на аукционе. «Хотя, возможно, мы еще и встретимся», — улыбнулся мужчина с довольным выражением на лице, наблюдая за реакцией людей. «Я же в это время внутренне проклинал себя за поспешность». К сожалению, призванные существа могли исполнить лишь одну простую команду, и из-за своих особенностей мышления ни в какую бы не восприняли ее отмену. Просто бы не поняли, что я от них хочу. И это в тот момент, когда все могло разрешиться и без моего вмешательства. Трое автоматчиков почти одновременно ни с того ни с сего попадали на землю, чем сполошили остальных. Один из них заметил призванное мною существо и начал стрелять в демона — который неожиданно для него ускорился и, сбежав пуль, прыгнул в лицо стрелку и вцепился своими присосками. Эти неприятные на вид существа обладали возможностью впрыснуть в свою жертву сильный токсин, который вызывал мгновенный паралич, и только мой запрет на убийство не давал многоножкам приступить к трапезе. «Это еще что за хрень?» начали раздаваться удивленные голоса от грабителей. «Отцепить от меня эту!» прокричал один из них, умудрившись на лету поймать многоножку, но та извернулся и вцепилась в его руку. Пока все отвлеклись на моих существ, я осторожно приподнялся и потянул за собой Арину. «Тихо, за мной!» — коротко бросил я, став двигаться вдоль ряда стульев, чтобы добраться до одного из выходов из зала, который в данный момент никто не контролировал. «Ну-ка же остальные?» — тихо спросила девушка, благо не став упираться, а пригнувшись, продолжила идти за мной. «Честно говоря, я опасался противоположного ее поведения». Если хотят спастись, то пускай действует пока стрелки отвлечены. Равнодушно бросил я. Арина на такой ответ насупилась и бросила взгляд назад. Но как раз в этот момент один из гостей создал ветряную технику и бросил ее в грабители, отбросив двоих из них с размаху в стену. Я не мог с такого расстояния судить, насколько успешно была атака, но эти двое после удара не поднялись с пола. Это действие послужило сигналом для остальных. И одаренные стали применять те или иные техники, будто позабыв о своих предыдущих страхах. К сожалению, никто из собравшихся не был профессиональным бойцом, и они часто мешали друг другу, но благодаря возникшей суматохе в нашу сторону теперь никто точно не посмотрит. Тем временем мы добрались до выхода, я толкнул дверь, чуть ли не нос к носу, столкнувшись с еще одним грабителем, который по всей видимости, привлёк шум в зале. Действуя почти не задумываясь, я отвел ствол автомата в сторону и ударил ладонью с согнутыми пальцами в незащищенное горло, отчего, не ожидавший такого сопротивления, мужчина ошеломленно захрипел. Сближение удар коленом в живот обернулись для меня вспышкой боли, так как я совершенно не подумал над тем, что у них могли быть бронежилеты, и я наткнулся коленом как раз на один из его элементов. Тем не менее, мой противник был в согнутом положении, и я не дал ему разогнуться, нанеся удар кулаком справа и отправив его в мир снов. Потряся слегка побаливающей рукой, я схватил не неуспевшую среагировать на происходящую Арину и повел ее за собой как можно дальше от зала. Нам лишь немного не хватило, чтобы добраться до выхода, как здание ворвалась спецгруппа полиции. Двое сотрудников правоохранительных органов направили стволы своего оружия в нашу сторону, вынуждая нас остановиться на месте, когда их коллеги продолжили продвижение внутрь. Руки за спину, грозно бросил один из полицейских. «Мы лишь участники аукциона», — попытался объяснить я. «Позже разберемся, кто вы такие», — ответил на это второй и демонстративно повел стволом в мою сторону. Пришлось смириться по указке полицейских обернуться к стене и держать руки скрепленными на затылке, пока они не достали ограничители. Они внешне напоминали все те же привычные наручники, но только были изготовлены из материала, который блокировал возможность создания техник, одаренным вне зависимости от направленности его дара. Правда, мне уже довелось испытать на практике, что на меня это не действует, так что я не особо и сопротивлялся, в отличие от Арины, которую возмутили действия служилых. Убедившись, что ограничители активировались, нас повели на выход из здания, и в этот момент раздались выстрелы.